Глава десятая. Шуты и дети говорят правду. Увард. В парке было свежо, влажно пахло цветами, а под ногами похрустывал мелкий гравий. Скетс шел за ведьмой и, заложив руки за спину, наблюдал за девушкой. Она то запрокидывала голову, окружась и любуясь облаками, то наклонялась к растениям, тянулась к ним изящными ладошками, но в последний момент отдергивала руку и странно поглядывала на мужчину. Будто боялась, что он заметит в ее поведении что-то неподобающее. Герцог думал не о вкусной извиняющей, как лесной ручей магии ведьм, и неудержимые тяги Лалин к растениям, которую это пыталась скрывать, а о произошедшем на балу. Сейчас, когда они покинули общество напыщенных придворных, Скетсу стало неприятно от того, что он, как юный мальчишка, не сдержал желания продемонстрировать свою силу. Что за ребячество! Злился увард. Воистину, сегодня очень странный день. То целую девушку, которую хотела лишь защитить и представить как свидетеля, то давлю на магов харизмой. Зато сразу после этой выходки Лолин даже не думала смотреть ни на кого другого. Смущалась и дрожала в его объятиях, когда они кружили у всех на виду. То мило покусывала губы, которые показались мужчине такими сладкими, то шевелила ими, отсчитывая шаги танца. Было похоже, что ведьмам больше боится показаться недалекой и невоспитанной, чем быть разоблаченной и оказаться дарительницей одного из придворных. Это, казалось, трогало каменное сердце герцога. И в груди становилось теплее от мысли, насколько эта наивная девушка чиста и непорочна. Простая, нежная и свежая, как полевой цветок. На балу она казалась единственной настоящей красавицей среди безжизненных фарфоровых кукол и король, разумеется, тоже это отметил. При мысли о Шариле настроение испортилось. «Возвращаемся», — приказал он Лалин. Та печально вздохнула, но безропотно поплелась обратно к дороге, на обочине которой они оставили карету. За время прогулки герцог будто отдохнул от выброса магии, увы, бесполезного, и умылся от липкого лицемерия, в которое окунулся во дворце. Казалось, само общество ведьмы даже без поглощения ее магии поднимает его жизненные силы. Помог девушке забраться в карету и велел возниться поворачивать к дому. Обратный путь провели молча. Увард размышлял и строил планы, как вывести хитрого жреца на чистую воду и потребовать правосудия. Алалин смотрела в окно, рассматривая дома, мимо которых они проезжали. Когда карета миновала ворота его резиденции и замерла у главного входа, раздался детский крик. «Папа!» Девушка вздрогнула от неожиданности. Скетс покинул карету и только протянул руку, чтобы помочь Лалин выйти, как подбежал сын и порывисто обнял его. Герцог заметил, как по лицу ведьмы промелькнула тень и нахмурился, не понимая ее чувств. «Ей неловко общаться с детьми?» «Дайк», — обратился он к мальчику. «Познакомься, это, целительница из леса?» перебил тот и шагнул к девушке, откровенно ее разглядывая. «Сегодня вы такая красивая». лалин Ригер Скетс, твоя мачеха», — спокойно закончил герцог. «Господин Дайк», — раздался строгий голос немолодой женщины в сером платье, из такого же цвета волосами, как всегда убранными в простую прическу. Гувернантка стремительно приближалась к ним. «Немедленно вернитесь и закончите задание». Увард представил ее ведьме. Анселла Дюар. Селла занимается образованием дайка. А это госпожа Скетс. «Прошу прощения за поведение моего подопечного», — взяв мальчика за руку, женщина присела в реверансе. «Он сегодня целый день, как на иголках. Все смотрел в окно, ждал, когда вы вернетесь с церемонии». «Я очень рад снова вас встретить, добрая госпожа», — искренне сказал сын герцога. «Соблюдайте приличия». Виновато, покосившись на Уварда, сухо заметила гувернантка. «Обращайтесь к мачехе, госпожа Скетс, или ваша светлость». «Нет-нет», — «Нет, нет». девушка мягко улыбнулась Дайку. «Прошу, называй меня по имени Лалин, хорошо?» «Да», — обрадовался Дайк. Ансела поджала губы, но в этот раз промолчала. Увард подставил жене локоть и повел к дверям. В другую руку Лалин вцепился его сын, а гувернантка отстала, как положено, на несколько шагов. Где Тай? не оборачиваясь поинтересовался герцог. После обеда ваша кузина пожаловалась на головную боль и ушла в свою комнату, отчиталась Анселла. С тех пор не выходила. А вы умеете стрелять из рогатки? Неожиданно спросил Дайк. Ваше сиятельство, потрясенно ахнула гувернантка. Разве о таком спрашивают благородную госпожу? лалин же лукаво улыбнулась и, наклонившись к мальчику, шепнула. Я могу сбить яблоко с дерева, а ты? Я?» Воодушевился было Дайк, но тут же сник под красноречивым взглядом Селлы. «Можно нам с мальчиком прогуляться?» Мягко поинтересовалась Лолин. «Темнеет. Думаю, стоит перенести занятие на утро». «Слушаюсь», — проскрипела Анселла и, присев, поспешила скрыться в доме. Гувернантке явно было некомфортно. Увард отпустил руку супруги и чопорно кивнул. «Слуга позовет вас к ужину. Прошу простить, но не могу сопровождать вас. Есть дела, которые требуют моего внимания». Ведьма пронзительно посмотрела на него и стало неуютно, будто она видела его насквозь. Девушка выдавила вежливую улыбку и проговорила. «Надеюсь, вашей кузине скоро станет лучше». И не прощаясь, побежала в сад за руку с хохочущим дайком. Проследив за ними задумчивым взглядом, Увард направился к комнате Тай.